где-то между 2 и 5 сентября 2020 года. Учёные признали COVID-19 опаснее испанского гриппа, пишет Известия со ссылкой на исследования американских специалистов. Пандемия "Испанки", которая считается одной из самых страшных в истории человечества, ведь в период с 1918 по 1920 год ею заразилось около трети населения, а умерла, по разным оценкам от 17 до 100 миллионов человек. Увеличила смертность в мире в три раза, а COVID-19 в 4. Известия также публикуют комментарии российских ученых, которые отмечают, что окончательные выводы можно будет сделать только после завершения нынешней пандемии. Источник новостные ресурсы сети Интернет. Дима спал долго, сказать точнее было бы сложно. Иногда он открывал глаза и видел свет, пробивающийся из-за штор. Ему все время было жарко, одеяло давно валялось на полу, подушка и простынь промокли от пота. Из этого тяжелого полузабытия его вырвал телефонный звонок. Димон, привет. Ты чего в зуме не появляешься и вечеринку пропустил? Спросил Сеня, самый ответственный из студенческих приятелей Димы. Корону подцепил, прохрипел в трубку больной. Каждый звук давался ему с огромным трудом. Воздух, как будто наждачкой обдирал горло, От усердия Дима закашлялся. Это тебя накрыло, Шепотом ужаснулся Сеня. Да, передай, что я болен. Выдавил из себя Дима и сбросил вызов. Короткий разговор вымотал парня. У него даже кончик носа покрылся испариной от усердия. Производить звуки было невыносимо тяжело. Еще и шея зачесалась от левого уха по линии подбородка. Не выдержав зуда, Дима почесался и тут же зашипел от боли. Кажется, я сам себя поцарапал. Подумал парень с недоумением, рассматривая острые ногти на руках. Когда они успели вырасти такими длинными? Удивился Дима. Он, конечно, слышал, что после купания в морской воде ногти становятся крепче и растут быстрее, но не настолько же. Разговоры и размышления окончательно прогнали сонливость. Повалявшись немного в кровати, Дима не выдержал испытания липкой постелью. кое как он доковылял до ванной, наполнил ее почти ледяной водой и бухнулся туда с головой. Сразу пришло облегчение. Прохладная вода, как шёлк, окутала всё тело, сбивая невыносимый жар и приглушила звуки. Наконец-то вокруг была тишина. Дима почувствовал себя впервые за несколько дней хорошо и уснул. Проснулся он дрожа от холода. С трудом разлепив глаза, он встал и, не вытираясь, пошел в свою комнату, но потом вспомнил про липкие простыни и отправился в спальню к маме. Когда он доковылял до постели, у него от усилий кружилась голова и появилась отдышка. Каждый вдох-выдох давался с трудом. Дима буквально заставлял себя дышать. А еще у него невыносимо болело горло, как будто кто-то медленно пытался тупым ножом перерезать ему шею. Может все таки вызвать скорую, подумал Дима. Ему было настолько плохо, что даже страха не было. Тут он вспомнил, что телефон остался в его комнате и решил еще немного поспать, а уж потом, если не станет лучше, позвонить тёте Ане. Постепенно Дима согрелся под теплым пуховым одеялом, дыхание нормализовалось, и он снова уснул. Ему приснилось, что мотя в темноте крадётся к его кровати, берет подушку и прижимает ее к лицу своего друга. Подушка мешает Диме дышать, воздуха не хватает. Он пытается оттолкнуть друга, но руки и ноги не слушаются его. Ему даже мизинцем пошевелить не получается. Дима в панике открыл глаза и часто поморгал, пытаясь отогнать остатки кошмара. И тут он услышал громкий хрип. Сосед храпит, подумал Дима, пытаясь сориентироваться в окружающем мире. За окном опять было светло, но к счастью, погода была пасмурная, без раздражающих ярких лучей. Дима с трудом осмотрелся. Одеяло ненужным кулем валялось где-то в ногах. Параллельно он прислушался к своим ощущениям. Все так же болело горло, и, как оказалось, храпит не сосед. Дима с ужасом понял, что каждый вдох и каждый выдох он делает с огромным усилием и громким хрипом. Собравшись с последними силами, парень заставил себя встать с кровати и пошел держась за стенку к себе. Нашел у кровати телефон и набрал тетю Аню. Уже через час он был в приемном покое. Тётя Аня, пухленькая светловолосая женщина с добрыми голубыми глазами, стояла рядом с его каталкой и держала парня за руку, что-то умоляющим голосом объясняя дежурному врачу. Дима сделал усилие, чтобы разобрать ее слова. Михаил Михайлович, миленький, он мне как сын, ему всего двадцать, Пожалуйста, умоляю, подключите его к ВЛ. Анечка, Матвеевна, я все понимаю, но вы же видели 99% поражения легких. Как бы я вас не любил и не уважал, у меня не получится совершить чудо. Вы же знаете, мы не волшебники. У него нет шансов, а у нас нет свободных ИВЛ. Что вы мне прикажете, отнять у перспективного больного кислород, чтобы безнадежный больной подольше умирал? Тетя Аня издала странный звук, что-то среднее между криком и всхлипом. Кажется, мне конец. Все так же отстраненно подумал парень. Ему стало жалко маму, они даже не успели попрощаться. Он посмотрел по сторонам и увидел совсем рядом приоткрытое окно. Там шел дождь. Небо было затянуто мрачно-серыми тучами. Ветер пригибал деревья к земле, будто заставлял их кланяться. Тетя Аня что-то говорила Диме, но он не понимал, что именно. У него не получалось сосредоточиться на ее голосе, слишком много вокруг было звуков. Кто-то плакал, кто-то ругался, где-то звонко по-девичьи смеялись, жужжали и пикали какие-то машины, стучали капли дождя по крыше. Дима только чувствовал, что она держит его руку и прижимает к своей мокрой от слез щеке. За время болезни парень привык к жару, привык к режущей боли вокруг шеи, к миру ставшему слишком громким, привык делать усилия, проталкивая через горло воздух. Он привык ко всей этой боли и дискомфорту, но почувствовав на своей руке влагу, он вдруг испытал облегчение и отчетливо понял, что хочет в ванну с холодной водой, ну или хотя бы под дождь. "Пить", прохрипел Дима из последних сил. Тётя Аня встрепетнулась. «Сейчас, "Сейчас, сейчас, миленький", прошептала она и исчезла из поля видимости Димы. Он решил не терять время зря и попытался сесть. Когда это ему удалось, он осмотрелся. Его каталка стояла рядом с приоткрытым окном, откуда приятно тянуло сыростью и прохладой. Порыв ветра окатил лицо больного мелкими холодными дождевыми каплями. Диме тут же стало легче дышать. Парень подтянул ноги к животу и перекатился с кушетки на подоконник, откуда практически выпал наружу. Придерживая себя за стеночку, больной пошел в сторону ворот. Из дома его забрали в чем был, поэтому сейчас юноша ковылял по мокрой траве босым и в неглиже. На Неве сейчас, наверное, белые барашки, мечтательно думал Дима, подставляя лицо дождю. Но до Невы он не дошел. В полуобморочном состоянии он брел между бетонными заборами и ржавыми железными конструкциями по улице, где и так-то немноголюдно, а уж во время шторма и непогоды и вовсе было пустынно. Повинуясь инстинктам, он оказался на старом деревянном мосту через монастырку. Посмотрев ее бурые воды, Дима решил, что это не ванна, но там наверняка тоже прохладно. Сделав неловкий шаг, он пошатнулся и полетел вниз в ласковые объятия реки. От удара о воду Дима потерял сознание.